Глава 29. Ой, ректор орал, вот прям орал, прям матом, вообще не стесняясь ни в выражениях, ни в громкости, ни герцогского титула. Когда господин Нетлик пошел в по третьему кругу, я сообразила, что мне это все слушать совершенно не обязательно, ведь не я затопила ценнейшие бумаги и испортила уникальные документы, а потому вклинилась, когда ректор набирал в грудь воздуха для новой тирады с предложением. «Господин Нетлик, может, отпустите меня? Меня вообще в академии не было». И почему хотелось бы мне знать, рявкнул ректор. Почему <рявкнув>: вместо отработки ты удралась с территории Академии? «М -м, неопределенно ответила я, размышляя между вариантами надоела отработка, надоела рожа Норана, и жуть как хотелось живого некроманта посмотреть. Пока я мычала, ректор выдохнул и перешел к основной повестке. Собственно, назначению наказания за однорановскую проделку. А поскольку проделка была не моей, то беспокоиться мне было ни о чем. Штраф выпишет. Так это герцогской казни. Очередную трудовую повинность назначит. Я бы на его месте так больше не рисковала. В общем, так. Нетлик посмотрел на нас самым суровым видом, что я аж прониклась важностью момента и изобразила очень вежливый интерес. Вы перешли все границы. Ваши выходки становятся все необдуманнее, разрушительнее и опаснее для окружающих. Я бы с удовольствием вас отчислил, но кто бы мне позволил. А потому я решил, что вам придется перейти на другую форму обучения. Заочную. Мы с Нороном переглянулись, не до конца понимая проблему, потому как пока это выглядело как откровенная халява. А чтобы вам не казалось, будто я отпускаю вас в отпуск, уточняю, вы будете самостоятельно изучать материалы, а экзамены будете сдавать вместе со всеми. Мало того, до экзаменов я вас допущу только при условии выполнения практического задания, которым вам и придется заниматься все оставшееся время до конца учебного года. И так радостно на нас посмотрел, что я поняла. Пощады не будет никакой. Как вы знаете, из нашего зверинца сбежала одна из самочек мантикор, и теперь у нас их проблемное нечетное количество. Издалека начал ректор. А у меня от одной этой фразы под ложечкой засосало. Мантикоры это как кошки, только размером с льва, с кожистыми крыльями, шипастым хвостом и припаршивым характером. И нашему славному зверинцу теперь очень не хватает самочки, поэтому ваше практическое задание будет очень простым — привести в Академию мантикору. Я быстро обдумала варианты и решила уточнить. «Живую? То есть у меня один знакомый некромат?» «Живую!» — рявкнул ректор. «Живую, здоровую, половозрелую!» Мы с Нороном снова переглянулись, и парень задал вопрос, который крутился у меня в голове. «А если не приведем?» «Не получите допуск до экзаменов, и диплом, как следствие, тоже не получите». «А если приведем, нас опозданием?» — быстро спросила я. Ректор растянул губы в очень гадкой хмылке. «Не получите допуск до экзаменов и диплом. Как следствие, тоже не получите». «А если?» «А если?» — начал Норан, но ректор даже не дал ему договорить. «При любом «если» не получите допуск до экзаменов и диплом. Как следствие, того же не получите». Я мысленно застонала. Ну вот кто меня вообще за язык тянул? Ну, сидела себе тихонечко в удобном кресле, мимикрировала под обивку, слушала, как Норана распекают. Практически модная театральная постановка с билетом на лучшее место в портере. Нет же. Надо было напомнить о себе. Ищи теперь Мантикору по всей империи в компании с этим, этим, этим э -э -э женихом.